Глава двенадцатая. «Ночной чай и не только». Леланд изумленно уставился на абсолютно спокойную Татьяну и тут же осознал, насколько странным должно было показаться его появление из стены. «Ой, попопростите, пожалуй, -по стата, и завините, я попростатата, -по попростатата, -по пополюба -по попопытствовавал, яся сейчас уйду дду. «Лел, в смысле, Алексей. Или, может, лучше Леланд? Не переживайте вы так. У меня все равно бессонница. Я хотела чаю выпить, так что очень рада, что вы заглянули». Папа, «Правда?» — Лелик обрадовался. Он, как истинный лис, всегда точно помнил, куда и зачем он шел, цепко держа в уме конечную цель. Целью было проверить, стал ли он говорить лучше. «А тут надо же!» Как удачно все совпало, и человек для этого имеется, причем не просто так человек, а явно готовый с ним пообщаться. Так какой вы чай предпочитаете? – уточнила Таня. ля «Лю любой, -лю г, г главное с мама молоком, признался Лёлик. А ещё лоло -лу лучше без чая, Это только мама молоко, если можно. И хлеба можно не давать, подумала Таня. припомнив незабываемый ответ Винни-Пуха на подобный вопрос. А вслух ответила, «Ну, конечно, можно». Молоко полилось в чашку, в другую ароматная заварка с Мелисой. посверкивали золотые ободки блюдец. Вокруг заварочного чайника уютно сгрудились тарелки с печеньем, пряниками и сушками. Таня, прикинув, что листа поел, конечно, но не очень уж много, Достала из холодильника еще тарелку с колбасой и сыром. Усиленное питание ему точно не повредит. Вон пижама болтается, как на вешалке. Ух и цвет. Красный в сочетании с ярко-рыжими волосами. Странный выбор, рассуждала она про себя. Хотя, ну что я знаю о лисих вкусах? Что мы вообще знаем о том, что им нравится или не нравится, если эти знания не касаются еды и самых основных потребностей. Она машинально подвинула к Лелику тарелку с едой, а он также машинально взял кусок сыра, задумчиво глядя на чаинки и листики мелисы в прозрачном чайнике. «Я спросить хотел. Бабушка сказала, что я говорить стал лучше». а я не не зазнаю, не не понял п -п пока. — Это правда. Действительно лучше. Таня говорила не напористо, а спокойно и даже чуть задумчиво. Не хотелось как-то спугнуть это ночное чаепитие с малознакомым лисом, прошедшим сквозь кухонную стену. Да и самого лиса было жалко. — Это-то хорошо, — обрадовался Лёлик. — От «Тон, меня слушать попротивно!» «Вот уж нет! Что тут противного?» «Ну, заикаетесь, бывает!» «Несоизмеримо хуже, когда говорят-то хорошо!» «Может, даже и красиво!» «А вот, по сути, гадости!» «Она наддумала под другому!» Почти беззвучно выдохнул лис. Таня не стала делать вид, что не расслышала или не поняла его слова, или переспрашивать, о ком именно речь, и так понятно. Знаете, бывает, что рядом оказываются лишние люди, ну или лисы, неважно. Они притворяются близкими, потому что им по какой-то причине удобно или выгодно быть с вами. Но они чужие, им плевать на вас, на вашу жизнь, на то, что вам может быть плохо, больно. И не надо вспоминать слова таких. Не все ли равно, что говорит тот, Кому вы безразличны? Кто по-настоящему вас не знает, не понимает и не хочет понимать? А -к -к -к как их у -у узнать? Лёлик ни с кем об этом не говорил. Сил не было. Эти самые силы уходили из лап, словно прозрачные и прохладные струи ручья. Не удержать, не поймать, не вернуть обратно. Почему получилось заговорить с практически незнакомой человеческой девушкой, Он и сам не знал. Наверное, именно потому, что она была малознакомой, но не безразличной. А потом... Потом она знала, кто он на самом деле, но не испугалась, не смутилась, не отпрянула в ужасе, когда он из лиса стал человеком прямо около ее ног. Да и сейчас, если бы она хоть немного подалась назад, когда он появился из стены, Леланд не решился бы с ней заговорить о самом больном — самом мучительном для себя. Но Таня выглядела так, словно это в полнейшем порядке вещей, словно так и надо прийти сквозь стену в красной пижаме, усесться за стол, попросить молока и заговорить о том, что он и вымолвить не мог. Не получалось. Узнать? Но ну, я вот узнала, когда увидела мужа со своей лучшей подругой. Таня задумчиво помешивала чай, на лёлика не смотрела, поэтому и не видела, как он моментально покраснел. Нет, не от смущения, с чего бы, а просто от злости. Лисы — верные существа. Если уж и вместе, то вместе до конца жизни. Если кто-то уходит раньше, всякое бывает. Тогда да, вдовец или вдовица может найти себе пару, но так, чтобы при живом муже или жене хвостом крутить с другими. «Нет, этого Леланд абсолютно не понимал и не принимал. Да, конечно, с людьми он наобщался довольно. С самого раннего детства бок о бок рос, так что людские обычаи он знал приотлично. Но за Татьяну стало обидно. Она-то явно не такая. Сама ничего подобного не делала, уверен. Фрякин какой-то этот ее бывший муж и подружайка-фряка!» Лис поморщился. Фряка и лисы называли самую омерзительную падаль, которую даже в жутчайший голод обойдешь как можно дальше, не принюхиваясь, а то вытошнет. И тут он сообразил, что вот сидит перед ним человек, которому, точнее, которой досталось гораздо хуже, чем ему самому. Он-то не был женат, но действительно, чего тут горевать из-за той глупой хиросчетливой вертихвостки, которая к его превеликому счастью слишком много вылокала ликера со сливками и медом, вот и выдала все, что было на уме. та та Таня, а к-к-как ты?» неловко и несмело спросил он. «К-как, п, -п, -п жила? «Сначала очень трудно было», негромко ответила Таня. «Но, если честно, не очень долго. Я пришла сюда, чтобы снять квартиру. И тут встретилась с Шушаной». А потом выяснилось, что мне на самом-то деле очень повезло. Вот так и жила бы я дальше с мужем, не зная, что он меня обманывает и использует. Жила до момента, пока не перестала бы ему быть удобной. А потом так и оказалась бы выброшенной из его жизни. Лучше уж раньше, чем позже. Да и потом. Я бы могла тогда с Шушаной не встретиться, с Враном, со всеми своими». С «Своими?» Леланд почесал за ухом, отпил молока и закусил сыром. Получалось, что он-то везучий. У него эти самые все свои были непосредственно под лапой, и не надо кого-то искать. Получается, что этот там мне повезло, что я заикаюсь. Вдруг выдал он. Но Таня вовсе не удивилась и переспрашивать не стала. Поняла, к чему это было сказано. Получается, что так. — кивнула она спокойно. — Это сработало, как твоя личная крепостная стена. Те, кто тебя любят, ее и не замечают. А кто не любит, с размаху лбом в нее врезался и показал свою натуру. Мысль была интересной, свежей и любопытной. Разумеется, Леланд моментально начал ее исследовать и обдумывать. А, закончив этот процесс, признал, что это верно, Ему действительно повезло. Может, все его заикание и было вовсе не потому, что он неудачник и проклятье для родных, а для того, чтобы отсеять Лиуссу. Ну а почему нет? Кто знает, как сплетаются в пространстве лисьи следы? Таня покосилась на пустеющую тарелку и потихонечку подложила на нее еще еды. Этому рыжему и почему-то трогательному чудаку Лишней она не будет. А в комнате рухи сидели заговорщицы, Норуш и Лиса. Они расчудесно слышали все, что говорилось в кухне. Слышали и изо всех сил одобряли. Выходной — это такое приятное-преприятное дело, когда даже проболтав полночи с гостем, можно позволить себе расчудесно выспаться, а, проснувшись, «Сообразить, что вставать не хочется», — осознала Таня, правда, после того, как посетила одно традиционно утреннее место и вернулась в комнату. Только после взгляда в окно Таня поняла, почему так. «Дождь! Настоящий дождь!» — она распахнула пошире форточку, и словно в ответ на это шум дождя усилился, а в лицо пахнуло влагой, свежестью, мелкими прохладными капельками». «Ой, хорошо-то как! Это же весна начинается!» — сообразила Татьяна решительно, шагнув к кровати и нырнув под одеяло. Правда, сделать это оказалось не так и просто. Там уже материализовался Терентий и каким-то непостижимым образом занял собой всю спальную поверхность. «Кот, это мое место!» «Мря! Ну что ты, Привтаёв!» выдохнул Терентий, не открывая глаз, явно в надежде на то, что Тане станет стыдно, и она уйдет куда-нибудь подальше от кровати. «Я не пристаю, а хочу лечь». Нифига днем впать! Ты фникотик!» не открывая глаз и рта, пробубнил Терентий. «И вообще, Иди на работу! Ты оповдываешь!» «У меня выходной!» — напомнила Таня коту, рассуждая про себя о том, что неговорящие коты и кошечки имеют свои преимущества. Гигантские. — Фа-фмутительно, понапридумывали какие-то выходные, — фыркнул Терентий, упорно не открывая глаз. — Тереня, иди спать к себе. — Ну или хотя бы подбери как-нибудь покомпактнее свой организм, — потребовала Таня. «Нет, нет у тебя никакой совести», — абсолютно бодрым голосом ответил Терентий. «И выходные еще ваши. Вот я, я работаю говорящим котом, центром уюта, тепла и антистрессности. И никаких, заметьте, никаких выходных мне почему-то не полагается». Приоткрытая дверь в Танину комнату распахнулась, Туда решительно вошёл Вран, ран, проформы ради стукнув костяшками пальцев по косяку, молча кивнул Тане, стремительно шагнул к кровати, метким броском цапнул уползающего поглубже под одеяло Терентия, крепко зажал ему пасть и повернулся к названной сестре. «Тань, не слушай ты этого болтолога! Иди и ложись! А ты? В выходной тебе надо, да? Помогите!» Шепотом выдохнул через нос Терентий, уволакиваемый враном из комнаты. «Спасибо!» — Таня улыбнулась нежданному помощнику и нырнула под одеяло. Еды Эльдару она вечером принесла много. Он теперь предпочитал сам разделывать куски баранины, так что главное было принести достаточно. Постоянного присмотра за состоянием он уже не требовал, А новые гости, как Таня поняла, не только сами с едой разберутся, но и с остальным тоже. «Надеюсь, Руха еще не пристроила к гостинице Лесятник с отдельным входом», засыпая под шум дождя, подумала Таня. «Впрочем, она с Соколовским в любом случае договорится». Против опасений никаких новых строений в плане Регины не было. Она насладилась изысканным завтраком, Порадовалась аппетиту сонного, но уже значительно лучше выглядящего внука. А потом прихватила его и поехала в Третьяковскую галерею. «А что? Интеллигентная лиса обязана точно знать, о чем можно поговорить с культурными людьми. Харизма обязывает». Опять же, она обожала бродить по залам и подмечать, что именно изменилось с прошлого ее визита. Кроме того... Руха испытывала к Третьяковке определенную нежность. Она когда-то была лично знакома с ее основателем. А ностальгия по прошлому — сильный побудительный фактор. Лелланд, зная все это, не возражал против сопровождения бабушки, так что их не было почти целый день. Таня за это время и выспаться успела, и Льдара навестила, и домашних дел кучу переделала — Даже Терентия утешила. «Вот кто же меня пожалеет-то, если не Танечка?» та Пел Терентия, аккуратно подсовывая лапу под край тарелки с отварной курицей. «Никто и никогда. Все злые, жадные, вредные». «Да-да, ужасно». Вран, проходя мимо стола, прихватил с собой тарелку и убрал подальше от котовых загребущих лапочек. «Зверюга ты страшная!» — оскорбился Терентий. «В смысле это? Стервятник! Котика обидеть! Это ж надо иметь полное присутствие и отсутствие совести!» Вернувшаяся Руха издалека услышала эти стенания и разулыбалась. «Ну, прямо как в родную нору пришла! Такие тут все! Ах, какие! Правда, Лёлик?» Правда. — согласился убегавшийся по музею лис. «О, мы забыли купить ту вкусную копченую рыбоньку, которая нам вчера так понравилась!» — припомнила Руха. «Сходи, пожалуйста, мы же ее рядом в магазине унюхали!» Лелик без лишних слов развернулся и отправился за рыбкой, реально ощутив, что очень проголодался, и даже, пожалуй, купит ее побольше, так чтобы было много!» Смартфон Руухи зазвонил, когда он уже ушел. «Тетушка, э -э, только не волновайтесь! В смысле, не волнуйтесь, а то я сам волноваюсь!» Говоривший прекрасно знал нрав тетушки, поэтому изо всех сил упирался и не хотел ей звонить. Но так как именно он и проштрафился, лисье семейство постановило, что так ему и надо. «Летявс, ты что там заикаешься? Что случилось?» Э, -э, э, я случайно встретил одну лисицу, разговорился. Ну, и абсолютно не намеренно, э, э. Проболтался. Голос становился все тише и тише, словно силы говорящего заканчивались и даже местами уходили в минус. И о чем же ты проболтался? очень при очень нежно уточнила Руха. Ее собеседника пробил ледяной пот. И он попытался отдать смартфон кому-то из родных, но не вышло. Э, -э я говорил с мама-матерью Люсы. И что же ты сказал этой алчной, жадной и скволыжной особе? Тон, То если это только можно себе представить, стал еще нежнее. И несчастный болтун неосознанно начал пятиться, пока не уперся в стену спиной. И я, и я, и я сказал ей, что ты увезла Лелланда в Москву, в гостиницу Соколовского, которая находится при его клинике, — решился наконец-то высказать бедолага. — Считай, что тебе следующих месяцев шесть придется выращивать шерсть на хвосте и о хвосте, потому что я, когда приеду, сделаю названным местам депиляцию. Очень сердечно объяснила Руха. «Ты меня слышишь?» «Да», — помирающим тоном откликнулся племянник, «очень надеюсь, что это все». «А когда все отрастет, еще что-то придумаю. Ты же меня знаешь, я не злопамятная. Я злая и все-все записываю. А когда забуду записать, забываю, что отомстила и повторяю все снова». рявкнула Руха. Шуша верно оценив настроение новой подруги, махнула лапкой и в стене открылась дверь в междустенье. «Огнеупорная!» пискнула Норуш, проводив взглядом метнувшуюся туда лисицу и крепко закрывая за ней дверь. Абсолютно безмятежный Леланд в дружной компании с благоухающей, аппетитной, копченой зубаткой возвращался в гостиницу. И тут краем глаза увидел, как к нему кидается кто-то очень знакомый. «Лёлик! Лёличек! Наконец-то я тебя нашла! Мой милый, мой хороший!» Люса прекрасно видела объект, когда он со своей пакостной бабкой вышел утром из гостиницы и куда-то уехал на такси. Видела, но, конечно, приближаться и не подумала. Так и сидела в припаркованной в отдалении машины. «Но должен же он выйти без рухи. Не привязан же к ней», — думала она. «А как выйдет, тут и попадется. Ничего-ничего. Он в меня был влюблен до полного ошаления. Так, конечно, погорячился, выдал, что не хочет меня видеть, но захочет как миленький, когда я до него доберусь. Теперь-то он уже подуспокоился, а меня забыть все равно не смог. Это я точно знаю, чую». Дела Люсы после той неудачной вечеринки шли плохо. Вся семья разозлилась на нее ужасно. Мать даже за холку потрепала, правда, не сильно, чтобы шорстку не помять. «Ты совсем глупая! Ну какой из твоих дубоголовых ухажеров может сравняться с Леландом Лисовиновым? Да никакой! Подумаешь, заикается он! Дура! Да пусть хоть вообще молчит, только бы деньги давал!» «Что хочешь делай, но возвращай его или... или прочь из норы!»